Лувр. Название этого французского музея, по его созвучию со словом «Лувр» — «волчица», некоторые исследователи выводят из названия легендарного волчатника, располагавшегося некогда на этом месте. Исторически Лувр возник в конце XII века как одна из парижских крепостей, Его здание стоит как раз на месте крепости, воздвигнутой Филиппом Августом около 1190 года. В XIII веке крепость была перестроена королем Карлом V, а уже к XIV веку здесь возвышалась не одна крепость, а целая цепь башен. Древнейшая из них служила надежной тюрьмой и самой надежной королевской сокровищницей. Так сложился... Средневековый замок, массивные круглые башни с зубчатым верхом, мощные стены с небольшими оконными проемами, стрельчатые своды. Новое грандиозное здание замка начали возводить в 1540-х годах. Возводилось оно на протяжении нескольких столетий, и в одном из его залов, большой галереи, В конце XVI века король Генрих IV решил поселить самых лучших и умелых мастеров, которые могли бы преуспеть в живописи и скульптуре, ювелирном и часовом деле, а также во многих других замечательных искусствах. В то время в Лувре были устроены ковровые мастерские, чеканились монеты и медали, а с 1640 года печатались книги. В XVII веке предпринимается грандиозная реконструкция Лувра, в результате которой замок должен был превратиться во дворец. Король Солнце Людовик XIV в период своего правления 1643-1715 годы вокруг Большой площади выстроил основные здания дворца и значительно пополнил королевскую коллекцию но в 1678 году он перебрался в Версаль, и Луврский дворец на протяжении нескольких лет пустовал. Иногда в его залах даже поселялись бедные парижане, оставшиеся без крова. В настоящее время Лувр занимает огромную территорию — 18 гектаров. По богатству и художественной значимости собрание картин, скульптур, гравюр, рисунков, гобеленов — изделия из слоновой кости, фарфора, керамики и бронзы, Лувр по праву относится к самым выдающимся музеям мира. Но первоначально Луврский музей возник из небольшой королевской коллекции, и начинался он вовсе не в Луврском дворце. Сначала коллекция французского короля Франциска I находилась в его любимой резиденции, дворце Фонтенбло. Франциск I был первым из французских монархов, у которого возникла идея создать собрание особо выдающих со своим великолепием драгоценностей. Эти драгоценности должны были стать неотъемлемой принадлежностью королевской короны, однако в дальнейшем многие предметы из этого собрания исчезли. Чем-то сами короли награждали своих приближенных, что-то раздаривалось фаворитом и фавориткам, правда, Если последние попадали в немилость, то им приходилось возвращать драгоценности в казну. И несмотря на то, что многое из королевской сокровищницы и фонтенбло было утрачено, многое все-таки впоследствии попало в Лувр. Например, в Лувре выставлено зеркало в раме, украшенное изумрудами. Это был свадебный подарок Марии Медичи от Венецианской республики. Заглядывая в него, можно представить что увидишь в нем не свое отражение, а лицо королевы, каким его изобразил великий Рубенс. Среди драгоценных камней Лувра находится и знаменитый алмаз регент, 137 каратов. Он был найден в 1700 году в Индии в копиях Галконды. Нашедший алмаз невольник индийц сделал себе на бедре рану и в ней под повязкой спрятал драгоценный камень. Свою тайну он открыл одному матросу, пообещав тому камень взамен за свое освобождение от рабства. Заманив невольника на корабль, матрос отнял у него алмаз, а самого беднягу выбросил за борт. Камень затем матрос продал за тысячу фунтов стерлингов английскому губернатору форта святого Георга Питту, чье имя и закрепилось как второе название алмаза — Питт но полученные деньги вору-матросу не пошли впрок. Быстро промотав их, он впоследствии повесился. Согласно другой версии, губернатор Пит в 1701 году приобрел алмаз у некоего Ихмунда за 312 тысяч франков. Герцог Орлеанский, который в то время был легендом Франции, отсюда и другое название алмаза, закупил этот камень уже за 3 миллиона 375 тысяч франков для Людовика XV. В 1792 году алмаз вместе с другими драгоценностями короны исчез при разграблении дворца Тюэлери, где эти драгоценности хранились. Позже он каким-то загадочным образом возвратился обратно. Однако Французская республика нуждалась в деньгах и вскоре заложила алмаз богатому московскому купцу, Рискову. Вернуть алмаз во Францию смог лишь генерал Бонапарт, который приказал вправить его в Эфес своей шпаги. Можно сказать, что алмаз-регент помог Наполеону надеть императорскую корону. В 1799 году он заложил его, чтобы совершить переворот, 18 брюмера. В 1886 году при аукционной распродаже алмазов французской короны, только историческая ценность спасла регент от публичных торгов, и отныне он хранится в Лувре. Самым старинным в Лувре является зал «Кариатит». В нем проходили радостные и печальные церемонии. Праздновалась свадьба Марии Стюарт. Здесь же Мольер впервые показал одну из своих пьес королевскому двору. Четыре прекрасные женские фигуры, кариатиды, созданы безрукими в подражание античным находкам. Опираясь на одну ногу, они сохраняют легкий готический изгиб, щедрые драпировки подчинены античной ясности в композиции. В основу отдела Древнего Египта положены находки первой научной экспедиции в Египет, сопровождавшей Наполеона в его египетском походе. Открытие в Лувре Египетского зала относится к К 1826 году, а первым хранителем его был Жан-Франсуа Шампальон, расшифровавший египетские иероглифы. Сейчас грандиозное собрание египетских древностей занимает 20 залов, в которых размещены как колонны и заупокойные капеллы, так и изящные ювелирные украшения. Здесь и утонченная изящная бронзовая статуэтка царицы Карамамы, 9 век до нашей э. и знаменитый на весь мир сидящий песец с сиянием инкрустированных глаз и незабываемый полихромный рельеф с изображением фараона Сети I, принимающего ожерелье от богини Хатор. По количеству залов и расположенных в нем экспонатов с отделом Древнего Египта соперничает отдел Древнего Востока. Особенно пополнился этот зал... В результате французских раскопок, начавшихся в 1881 году, с невольным благоговением останавливаются посетители перед подлинным монолитом черного базальта с клинописными начертаниями свода законов царя Хаммурапи. XVIII век до нашей эры. В отделе античного искусства выставлена знаменитая на весь мир Венера Милосская. Она была случайно обнаружена на острове Милос в 1820 году греческим крестьянином Георгески. С целью выгодно продать свою находку, Георгески до поры до времени спрятал античную статую в загоне для кос. Здесь ее и увидел молодой французский офицер Дюмон Дюрвиль, образованный офицер, участник экспедиции на острова Греции, он сразу оценил хорошо сохранившийся шедевр. Бесспорно, это была греческая богиня любви и красоты Венера. Тем более, что она держала в руке яблоко, врученное ей Парисом в известном «Споре трех богинь». Крестьянин запросил огромную цену за античный шедевр, но у Дюмон Дюрвиля таких денег не оказалось. Однако он понимал подлинную цену статуи и уговорил крестьянина не продавать Венеру, пока он не раздобудет нужную сумму. Офицеру пришлось отправиться к французскому консулу в Константинополь, чтобы уговорить его купить статую для французского музея. Но, возвратившись на Милос, Дюмон Дюрвиль узнал, что статуя уже продана какому-то турецкому чиновнику и даже запакована в ящик. Ее вот-вот должны были увести За огромную взятку Дюмон Дюрувиль вновь перекупил Венеру, ее срочно положили на носилки и повезли в порт, где швартовался французский корабль. Буквально сразу же турки хватили с пропажей и настигли поклажу со статуи. В завязавшейся потасовке Венера несколько раз переходила от французов к туркам и обратно. Во время этой схватки и пострадали мраморные руки Венеры. Корабль со статуей вынужден был срочно отплыть, а руки Венеры были оставлены в порту. Они не найдены до сих пор. В античном зале находится и статуя Ники Самофракийской, о которой поначалу отзывались как о декоративной фигуре среднего достоинства. Теперь она стоит на высоком постаменте, на площадке большой лестницы, расходящейся по обе ее стороны. Здесь Ника в своей пространственной стихии. Устремленная вперед фигура Ники как бы противостоит встречному ветру. До ныне трубит она в свой победный рог и никакие бури столетий не могут заглушить беззвучного шума ее крыльев. Картинная галерея Лувра, даже взятая в отдельности, могла бы стать музеем мирового значения. Здесь собраны великие произведения величайших живописцев. Франсиско Гойя, Рафаэля, Делла Круа, Рубенса, Рембрандта, Купание Версавии. Эжен Делла Круа в процессе своих творческих исканий ездил в Лувр, как он сам говорил, посоветоваться с Рубенсом. Жемчужиной Лувра является всемирно известная картина Леонардо да Винчи «Джаконда». Художник писал по заказу флорентийского банкира Франческо Делла Джокондо, портрет его жены Моны Лизы. Была ли она красива? Что можно сказать об этом сейчас, глядя на бессмертное творение великого гения? Наверное, многие женщины во Флоренции были красивее ее, но вполне развившаяся фигура ее была совершенна. Особенно совершенной формы были ее выхоленные руки. И что было в ней замечательного, так это простота, естественность, разлитая во всем ее облике.